Одиннадцать часов на комфортабельном автобусе до тусовочной Плайи-дель-Кармен. Неделя отдыха на Карибском море. И домой. Таков был план. Он превратился в бегство. Налегке Аля добиралась до автовокзала минут за пятнадцать. Сейчас с гремящим чемоданом на привязи, весящим килограмм тридцать по разбитым или вовсе никогда не асфальтированным улицам, с горки на горку, мимо запертых на ночь отелей, спящих домов и едва светящихся аптек, дошла за двадцать. Чисто на адреналине. В зале ожидания почти никого не было. В ночной тишине едва слышно, как комары... Звенели тусклые лампы в магазинчике, где Аля купила бутылку Кока-Колы. Тикали часы над пустыми кассами, зевали у входа полицейские, лениво переговариваясь с таким же сонным таксистом. Она хотела сразу попросить у них защиты, но задумалась. «Откуда Хесусу знать, куда она делась?» Могла заселиться в другой отель или заказать такси до аэропорта Поленки. Даже автовокзалов было два. Аля купила билет первого класса. А можно было уехать и в автобусе попроще, за цену в три раза ниже. Если он будет искать её, то наверняка сначала там. Но все равно было страшновато, и Аля, вопреки разуму, только чтобы преодолеть этот страх, в наглую вышла покурить на улицу, подальше от освещенного зала. Стояла ежась под деревом, нашептывающим шелестом листьев что-то на незнакомом языке. Опять, небось, испанский. Или майянский. Отчего бы деревьям его не знать. Шершавый дым смешивался с теплым ночным воздухом. Нервы натягивались так сильно, что в конце концов катушку сорвало, и Аля физически почувствовала лопнувшее внутри напряжение, растекшееся горячим облегчением. Ну и чёрт с ним, чёрт, чёрт! Никто не пришёл. Постепенно собирались другие пассажиры. Она так боялась опоздать, что прибежала за два с лишним часа до отбытия. Может быть, неразумно было оставлять Хесусу столько времени ее найти. А может, наоборот, ей бы не удалось сбежать, к утру он бы легче проснулся. Не угадаешь. В кассе появилась заспанная девушка, и Аля подошла к ней с просьбой распечатать электронный билет. Та отмахнулась и что-то быстро стала объяснять по-испански. Аля понадеялась, что она говорит, что водитель примет и штрих-код с экрана телефона. Но, увы, всё оказалось не так. Водитель тоже не говорил по-английски. К этому Аля привыкла и кое-как на пальцах объяснил ей, что нужна именно бумажка. Надо было ещё дома, в Москве, распечатать купленный билет. Теперь уже никак. До отбытия оставалось пять минут. Другие пассажиры загружались в белый, похожий на океанский лайнер, роскошный автобус. На горизонте постепенно светлело. Носильщик, который уже приготовился тащить ее чемодан в толстое чрево автобуса, выпустил его и лениво направился запирать багажное отделение. Аля вдруг испугалась. Все выглядело так, что она сейчас останется на этом вокзале. В поленке. Тягучая тьма притянет ее обратно к Хесусу, словно злое колдовство. Она оплатит комнату еще на месяц и останется жить там в безвременье, как безотказная живая секс-кукла для жестокого молодого бога. Нет, тут уже и полутора зарплат было не жалко. Слово «аэропорт» таксист точно поймет. Она улетит куда угодно, куда будут билеты. Видимо, отчаяние на ее лице было достаточно убедительным. Водитель вздохнул, затушил сигарету и поманил ее за собой к кассе, где очень быстро и очень эмоционально принялся что-то объяснять сонной девушке. Та взбодрилась и принялась также эмоционально ему отвечать. Они с наслаждением ругались те самые пять минут до времени отбытия по расписанию. Но в конце концов девушка забрала у Али телефон с открытым на экране билетом и скрылась в недрах вокзала. Водитель тоже ушел. К автобусу. Завел мотор. Стало очень нервно. Аля вертела головой, то высматривая девушку, то оглядываясь на автобус. В своей тревоге она забыла даже про Хесуса. В голову лезли схемы развода из интернета. Почему бы кассирше и водителю не сговориться обмануть белую дурочку, забрав дорогой телефон? Он сейчас уедет. Девушка просто сбежит через другую дверь. И куда Аля пойдет? К полицейским, которые вдруг куда-то испарились, отменно накормив тем самым ее паранойю.